Доктор Зеленин На следующий день в обед Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на бескрайнюю ширь озера. Было ветрено, мрачно, ходуном ходила темно-серый, взлохмаченный горизонт, и чайки, хохлясь, прятались на берегу за перевернутые лодки. «Настоящий морской шторм!» — подумал Саша. И в это время вид в окне стал быстро и бесшумно размазываться, косыми тонкими струйками дождя. — Александр Дмитриевич, дождик начался! — крикнула буфетчица. — Посидите полчасика, может, пройдет. Она поднесла к его столику кружку пива с тяжелой, свисающей как парик пеной. — Скучно вам у нас, Александр Дмитриевич, после Ленинграда-то... Я бы чай заболела. Некогда, тетя Люба, скучать, а работы много. А что же вы тогда печальный такой, тонкий с лица? Он поднял глаза от кружки, скользнул взглядом по круглой фигуре буфетчицы. Неспокойно на душе тетя Люба. Неспокойно. эта молодая кровь у вас бродит. Это... Лучше, чем скука. Зеленин не только обедал в чайной, он заходил сюда почти каждый вечер. Сам себе он объяснял это познавательным интересом, но понимал, что его влечет по вечерам в чайную что-то другое. Этот домик, почти ничем не отличающийся от остальных домишек круглогорья светился до полуночи. Колыхался сизыми спиралями табачный дым, Беспрерывно хлопали двери, гудели голоса, Раскатывался могучий хохот, вскрикивала гармошка, Здесь вели степенные разговоры, балагурили, ссорились, Но, главное, здесь собирались шоферы, веселые люди. Вчера они были в Петрозаводске, Завтра укатят в Вологду, Архангельск, Беломорск, — Ленинград? Александр подолгу простаивал возле заляпанных грязью машин, проходил в чайную, садился поближе к шоферам, жадно прислушивался к их рассказам о городах, словно хотел убедиться, что кроме круглогорья существуют на свете и другие населенные пункты. Но признаться себе в том, что голдящая забегаловка стала для него неким «окном в мир», Он не смог. В стеклах дождинки серые свелись, Гримасу громадили. Пиво невкусное, водянистое, Неужели тетка Люба разбавляет? Вряд ли должно быть снабженцы. Сегодня Макар Иванович не вышел на работу. Филимон говорил, что старик лежит на сундуке с полотенцем на лбу и молчит. — Какая я сволочь, эгоист! Надо пойти к нему, попробовать поговорить по душам. — Нет, я должен быть тверд. — Что из того, что он стар? — Если работаешь, изволь работать добросовестно. — Ого! — как вы непримиримы, рыцарь! От других вы требуете кристальной ясности, а сами скулите по ночам, как хлюпик. Или вот сынный. Почему я не звоню до сих пор в Москву? Робость или что-то другое? Вдруг она скажет, Саша! Простите, какой Саша? Ах, Саша! «Москва! Москва! Круглогорье вызывает! Потеха!» «Интересно, долго ли я продержусь здесь?» «Оказывается, это пострашнее, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись». Неизбежно наступает час, когда остаешься совсем один и только черное глазище окна. И завтра, и послезавтра, и после после-послезавтра. Правда, не будь того матча с обувщиками, того вечера, танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо. и вечера уже были бы заполнены Дашей, ею самой или бесконтрольными мыслями о ней. Неужели я жалею, что встретил Инну? Это уже просто мерзко. Он со страхом почувствовал, что не может вспомнить Инниного лица. Образ девушки, мелькнувшей залетной птицей на рубеже его прежней жизни, теперь стал расплывчатым и отдаленным, как персонаж очень давно прочитанной милой книжки. Не может вспомнить лица друзей. Кумпарсита, трампампа. Ага, стоило промычать несколько тактов вычурного танго... Как ясно выступили в памяти синие, словно весенние сумерки, глаза, полуоткрытые, будто готовые к поцелую губы, чуть растрепанные светлые волосы. Но как удержать мелькнувший образ? Даже нет фотокарточки. А Даша здесь, каждый день рядом, и его тянет к ней, и он чувствует, что она тоже тянется к нему. Утешаться видением девушки, которая наверняка уже о нем забыла? Что ему мешает броситься с головой в эту волну сочувствия? Ведь так тяжело смотреть одному в слепые глаза ночи. Зеленин вздохнул, посмотрел на часы. До приема оставалось еще сорок минут. Выходить в дождь не хотелось. Он решил... Написать письмо Максимову. На озере буря разыгралась вовсю, но сюда, в поселок, из-за стеклянного мыса, долетали только самые сильные и самые... Вертки, струи ветра, через ровные промежутки начинало дико скрежетать отставший лист железа на крыше чайной, в окне уже почти ничего не было видно. В первый день мне предложили гордость здешней кухни, гуляш со сбоем. Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и попросил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной. В ней было больше мяса, чем хлеба. Сюда бы наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблён в здешних людей. Мужики все рыболовы и охотники, суровые, кряжестые, и женщины, ну, женщины самые обыкновенные, но есть и удивительные. Но дети, Макс, я расшёл мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул. Спелая рожь с васильками.